Глава 8. Ивану не повезло, потому что сам виноват. Мало того, что вышел в офис, хотя мог еще пару дней спокойно дома отдыхать, так еще и попался начальству на глаза. Начальство и обрадовалось. «О, Иван Сергеевич, выздоровели. Как славно-то. У нас сроки по подготовке кредитные линии мэрии горят. Они там тянут, правление уже головы снимать готово». «Обеспечьте, пожалуйста, согласование с их стороны». После этого поздно было совать начальству под нос гипс, мужественно морщиться, а тем более объяснять, что Иван не занимался этим проектом, если не считать участие в расчетах по срокам окупаемости мусоросжигающего завода в зависимости от величины тарифов с предприятий и домохозяйств. В офисе появился «работай». И что делать, если вся работа банка в условиях падения доходов населения сводится к выбиванию кредитов и рассовыванию новых кредитов? Чем крупнее, тем лучше. А после окончательной остановки мигзавода и банкротства птицефабрики «желтый дом» остался и крупнейшим, и единственным, платежеспособным, и, само собой, перспективным клиентом. А Иван остался чуть ли не единственным дееспособным представителем отдела по работе с крупными клиентами. Отдел как-то в раз и сяк. Одного спеца забрали в область, другая болеет третью неделю, и там говорят, все плохо. Третий впрямь переехал, а все считали, что шутят. Ему до замуправляющего год максимум оставался. Штат скукожился до пары предпенсионеров, которых уже не уволишь. Пара вчерашних стажеров, которым даже в футболе довериться страшно. Лангета не даст соврать. И Ивана. Он вздохнул, взял бумаги и пошел в желтый дом. Вздыхал не зря. То есть поначалу все сложилось нормально. В финансовом департаменте и управлении городского хозяйства Ивана заверили, что с их стороны все согласовано и подписано. А в правовом замначальника сообщил, что сам не в курсе. но начальник сейчас на совещании у главы, в том числе и по данной проблеме. Зам начальника оказался неплохим парнем. Иван душевно провел с ним полчасика за кофе и трепом об общих знакомых и общих же интересах, которых нашлось неожиданно много. А тут начальник департамента вернулся. Он был разгорячен и немножко в мыле. Поздоровался настороженно, но узнав, откуда Иван, расслабился. Правда, нервно хохотнул, не объяснив причин смеха и нервозности. Начальник департамента подтвердил, что речь о мусорной линии шла вот ровно сейчас. Глава, в принципе, одобрил условия и, скорее всего, подпишет бумаги «не сегодня-завтра». Иван обрадовался и попробовал немедленно обрадовать начальство. Начальство радоваться не пожелало. «Я слышу про «не сегодня-завтра» так давно». что убедился. «Да, это не сегодня и не завтра», — сказала начальство и велело с одной стороны не возвращаться без подписи главы хотя бы на план графики, с другой — вернуться до вечера. Иван уныло обещал постараться, дал отбой, принял от руководителей правового управления Талику молчаливой жалости и пошел в приемную Болесникова. Приемной уже тупили в телефоны трое. Секретарша сразу предупредила, что Ярослав Антонович занят весь день, расписано каждая минута, так что лучше завтра с утра попробовать, там окно есть. Иван смерил выразительным взглядом троицу успевших раньше. Секретарша обиженно сообщила, что им это тоже предлагалось. Троица оглядела собеседников с усталой иронией и снова уткнулась в экранчики. Иван аккуратно разместился в свободном кресле, извлёк телефон, устроил гипс на сложенной куртке и углубился в чтение бесконечной шутки. Наушники в присутственных местах не положены, а про роман много слышал. Давно скачал, все руки не доходили. Шутка чарующая переплетала извилины, да и обстановка была вполне библиотечной. Тепло, светло, тихо. Никто почти не шевелится и ничто не воняет. Очевидно, завхоз желтого дома вовремя озаботился частой сменой фильтров в кондиционерах. Так что опомнился Иван только на 20 примерно сноски, да и то не самостоятельно, а потому что конкуренты по живой очереди вдруг зашевелились, поднялись и, негромко переговариваясь, покинули приёмную, правда, без верхней одежды, очевидно, скрытой во встроенном шкафу купе. Иван проверил часы и обнаружил, что обед идет уже 10 минут. И не в том беда, что родной желудок обездолен, он привычный, а в том, что глава, как видный фрагмент бюджетной сферы, способен проигнорировать законный перерыв лишь в категорически чрезвычайной ситуации. Если такая ситуация происходила прямо сейчас, ждать дальше было бессмысленно. Если же ее не происходило, Иван встал. Незаметно потянулся, чуть не обронив куртку, и подошел к секретарше, которая ни на него, ни на ушедших товарищей внимания будто не обращала. Но сказала тут же. «Столовая на первом этаже, по лестнице и вправо. Там найдете». «А Ярослав Антонович?» «Нет, он не там. У него деловой обед». Иван недоуменно оглянулся на дверь и сообразил, что она может быть и не единственной в главном кабинете города. «А, — сказал он, — стараясь убрать с лица глупое выражение. «А когда вернется примерно?» Секретарша пожала плечами. «Как встреча кончится?» «Час-полтора обычно, а в два у него свещание с водоканалом. Так что лучше завтра». «Вот зараза!» — подумал Иван. «Подло! Через заднюю дверь в женском платье. А мне что мешает? Так же через заднюю». «А где встреча? Не подскажете?» — спросил Иван. осторожно вдеваясь гипсом в рукав. «Не подскажу», — отрезала секретарша, но глядела сочувствием. «Но рядом так», — уточнил Иван, не теряя времени, решил, что молчание и мимическая пауза сойдут за знак согласия, и тут же развил успех. «Но не пиццерия же, правильно? И не Наташа. Так? Значит, Бостон?» «И не Наташа», — подтвердила секретарша с улыбкой и отвернулась к монитору с пасьянцем. Иван поблагодарил и ушел. На улице пекло и воняло, шарф уже не спасал. Иван торопливо пересек площадь перед желтым домом и нырнул в заглубленное на полтора этажа антикрылечко ресторана «Бостон». Ресторан, вопреки названию, славился неплохой венгерской и болгарской кухней, задранными ценами, репутацией места, удобного для любого типа переговоров, от подчёркнуто официальных Да подпольных во всех смыслах. Менты и Фейсы относились к этому с пониманием, хотя сами предпочитали обедать в паре специальных кафе рядом со своей будкой смерти. Иван остановился в небольшом вестибюле и, неторопливо стягивая куртку, попытался разглядеть что-нибудь за проемом, обрамленным тяжелым синим занавесом. Наверху сыграла дверь, стало темнее. Спускались как минимум двое. Иван сделал вид. что увлечён развешенными по стенам пинап-картинками пятидесятых. Пришельцы беседовали брюзгливо и в полный голос. Ванище, блин! Как вы живете тут вообще?» «Так а я про что?» «Про то, да не про то. Короче, чтобы в руки взял, понял? Только после этого». Пара достигла вестибюля и замолчала, увидев Ивана. Иван, не оборачиваясь, ибо невежливо шагнул навстречу парню в униформе, ровно сейчас выросшему в синем проеме и протянул куртку. Парень прошелестел, секундочку, и попытался метнуться обратно, но Иван успел сунуть куртку ему в руки. Парень с явной неохотой поменял куртку на номер и скрылся в гардеробе. Пришельцы ждали, то ли его, то ли пока Иван уйдет. Иван и прошёл вглубь, не задерживаясь. А Зал был почти пуст. Пара мужиков томилась у бара, причем бармен отсутствовал. Третий, еле заметный, но похоже здоровый, сидел за столиком у дальних, почти неразличимых отсюда дверей. Мужики у бара переглянулись. Откуда-то сбоку выскочил еще один, преграждая Ивану дорогу, но заговорил вкрадчивым: Не Влад решительности движений. Простите, пожалуйста, не обслуживаем сегодня у нас мероприятие. Фига себе деловые обеды у главы, подумал Иван. Он бы еще снайперов. по периметру расставил. «Да ладно», — сказал он добродушно. «Мне аж супчику поесть только. замерз, и рука разболелась». Он поводил гипсом перед носом халдея. «Извините», — отрезал халдей, обозначая выталкивающее движение. «Слушайте, так нельзя», — возмутился Иван. «Таблички нет, столы не накрыты. Что вы мне тут по ушам ездите? Мероприятие. Устроили феодализм. Вам тут что? Как говорится, Путин приехал». что такое резко спросил вывернувшийся ниоткуда малорослый мужучок постаршим почему путин так сказал халдей и решительно отодвинул ивана в сторону а потом еще дальше к боковой двери за которой вроде был банкетный зал пойдемте пойдемте будет вам суп сейчас сделаем пожалуйста пожалуйста бесцеремонный напор с которым ивана конвоировали к двери на фоне вкрадчивого голоса был пугающим Иван торопливо сказал. «Слушайте, я сам, Ярослав Антоновичу, по поводу денег, на самом деле». Стало темно. Вошли участники интересной беседы про что-то там взятое в руки, перекрыв и без того скудную подсветку из вестибюля. «Так», — повторил Халдей, очень быстро оглянулся на источник затемнения и неожиданно сильно впихнул Ивана в банкетный зал. Иван, чуть не теряя равновесия впал внутрь, тут же развернулся и воскликнул. «Э, ты что творишь?» — и замолчал, озираясь. Чуть ли не четверть стульев банкетного зала была занята. На них, сгорбившись над укороченными автоматами, высыдали огромные черные спецназовцы в круглых шлемах. На явление Ивана они не отреагировали. Тем страшнее стало. «Голова рехнулся, коли с такой толпой охранников жрать ходит», — подумал Иван обалдела. Дверь приоткрылась, затворилась — Распахнулась. В зал стремительно вошел халдей, который теперь, видно, был ни разу не халдеем. Слишком быстрый, слишком злой. Он притиснул Ивана к стене так, что руку в гипсе неудобно развернуло. Иван зашипел. Квазихалдей прошипел в тон ему. «Кто вы? Откуда? О каких деньгах речь?» Иван понял, что не включать дурачка, не качать права сейчас совершенно не стоит. и пояснил со всей толковостью, на какую был способен. — Я из банка, глав инвеста. — Иван Матвеевич, мне подпись Ярослав Антоновича нужна. Кредитная линия горит. — Какая кредитная линия? — На строительство мусопереработки. Чтобы не воняло здесь, — пояснил Иван. — Руку больно, отпустите. — Да, простите, — сказал Квазихалдей, не отпуская. — А что за деньги? — В смысле? — На завод же. Город берет тремя траншами. Первый был на тех задания теперь второй и третий. На запуск проекта и расчет с чистой стороной. Больно мне говорю. Квазихалдей быстро оглянулся на спецназовцев, по шлемам которых невозможно было понять. Слушают они тихую стремительную беседу или спят под забралами. И, наконец, перестал давиться, но шага назад не сделал. «Документы покажите», — предложил он. «Сперва вы», — ответил Иван, осторожно перехватывая гипс. Он здорово разозлился. Матвеев, В тут шутки, начал Квази-Халдей. Один из спецназовцев скинул кулак, встал и сделал жест, разглядеть который Иван не успел. Остальные спецназовцы тут же вскочили относительно бесшумно, только один из стульев оглушительно скрежитнул ножкой по каменному полу. Квази-халдей схватил Ивана за плечи и отволок в сторону на шаг, другой, а потом быстро бросил. В руке дернуло. В глазах вспыхнуло, Иван рухнул. Вокруг загрохотало. «Ты охерел, что ли, баран?» — Рявкнул Иван, пытаясь подняться, но сам себя не услышал. Так гремели берцы. Спецназ рванул наружу, едва не высадив дверь. Из основного зала завопили, мучительно простонала сдвигаемая мебель, разбилось стекло, и все начали орать. Громко, массово и не в попад. Потом стало тише, но кто-то бегал туда-сюда, Удаляющийся голос твердил. «Я помощник! Я просто помощник!» «Так», — сказал себе Иван, — «совсем как халдей, но, в отличие от него, совершенно ничего не понимая». «Так», — сказал он себе еще раз, «больше ничего не придумывалось, даже ответ на элементарнейший вопрос. Встать наконец конец пола или безопасней, посидеть еще немного?» Сидеть было, может, и безопасно, но стыдновато. Иван с трудом встал, отряхнулся, морщась от боли в руке, которая стреляла и мажила самыми разнообразными способами. Хотя гипс был цел, да и предплечье внутри лангеты вроде бы не провернулось. «Валить надо, вот что, пока квазихалдей не набежал», — решил Иван. «А как же подпись?» «Да никак. Завтра с утра подойду, как секретарша с самого начала советовала. Прямо к восьми утра дождусь и сразу подпишу, и никуда глава не денется, и начальство Ивана, пущая, не гавкает, потому что есть форс-мажоры, а есть фейс-ментиары, от которых живым уйти за счастье, а уж на своих ногах и без бутылки в заднице чудо и джек-пот на ярд. Иван осторожно вышел из банкетного зала и застыл на месте, очень как-то ловко пропитываясь пониманием, что ничего не дождется. Причем, судя по всему, не только завтра. Интерьер ресторана полыхал всеми люстрами, лампами и торшарами, так что задняя дверь просматривалась с любой точки. Из двери, растопырившись короткими стволами, вышло несколько спецназовцев. Тут же рассредоточившись по залу. Один встал рядом с Иваном, будто бы не заметив его, но ствол держал направленным неуютно. Иван сделал полшага назад, Чуть не споткнулся об упавший стул, отвлекся на пару секунд, а когда поднял глаза, столкнулся взглядом с головой. Болясников вышел из дальней комнаты вслед за спецназовцем. Огляделся, отвел глаза от Ивана, с усилием потер бледное лицо и, кажется, попытался что-то сказать невидимому собеседнику за спиной, но, смешно дернувшись, пробежал вперед. Дальше он старательно шагал в такт спецназовцу. которому был пристегнут наручниками.